Слова двадцать пятая. Эпилог вторки. «Боже мой, милая Гвенда, мне бы и в голову не пришло уйти и оставить вас одну в доме», – сказал мисс Марпл. «Я знала, что на свободе находится очень опасный преступник, и я незаметно наблюдала из сада». Вы с самого начала знали, что это он, спросила Гвенда. Мисс Марпл, Гвенда и Джелс сидели на террасе отеля Империал в Торки. Вам следовало бы сменить обстановку, посоветовала им мисс Марпл. Когда всё было кончено, Джелс согласился, что для Гвенды это будет самое лучшее. Получив разрешение инспектора Праймера, они немедленно уехали. "Видите ли, моя дорогая", ответила мисс Марпл на вопрос Гвенды. Всё указывало на него. К сожалению, ни одной конкретной улики против него у меня не было, но некоторые вещи все же указывали на него, и ничего больше». Джайлс с недоумением посмотрел на нее. «А я не вижу ничего, что могло бы навести на мысль о нем». «А вы подумайте хорошенько. Во-первых, он был на месте». «На месте?» «Ну, конечно. Когда в тот вечер Келвин Холидей приехал к нему, он только что вернулся из больницы. А она...» Согласно тому, что нам говорили, находилась в ту пору рядом с Хиллсайдом. Я хочу сказать, виллой Сент-Кэтрин. Благодаря этому он мог оказаться там, где ему было нужно в нужный момент. Затем я подметила определенные факты. Хелен Холидей сказала Ричарду Эрскину, что она едет в Индию, чтобы выйти там замуж за Уолтера Фейна, потому что она несчастлива дома, а жила она в нем со своим братом. В то же время все утверждали, что он был очень привязан к ней. Так почему же она не была счастлива? Мистер Афлек сказал вам, что ему было жаль эту бедную девочку, и я думаю, он сказал это совершенно искренне. Ему действительно было её жаль. Почему ей понадобилось тайно встречаться с молодым Афлеком? Она же не была влюблена в него. Может быть, потому что она не могла нормально встречаться с молодыми людьми? Брат его был человеком суровым, старой закалки. В нём есть что-то общее с мистером Барратом. С им подстрит неправда ли? гвенда вдруг дрогнула. Тот был сумасшедшим, ответила она. Абсолютно сумасшедшим. Да, подтвердил мистер Марпл. Нормальным его, безусловно, не назовёшь. Он обожал свою сводную сестру, и его чувство к ней переросло в нездоровое желание ни с кем её не делить. Вещи такого рода случаются чаще, чем вы думаете. Встречаются отцы, которые не хотят, чтобы их дочери выходили замуж и даже просто виделись с молодыми людьми. Совершенно так же, как мистер Барретт. Я вспомнила о нём, узнав о случае с теннисной сеткой. Теннисной сеткой? Да. Этот момент показался мне очень важным. Представьте себе молоденькую Хелен, приехавшую домой из пансиона. Ей хочется получить от жизни всё, что там может дать ей, познакомиться с молодыми людьми, флиртовать с ними. Да, её к ним даже слишком влекло, нет, строго сказал мистер Марпл. В этом как раз и заключается одна из самых отвратительных сторон преступления доктора Кеннеди. Он убил свою сестру не только физически. Если вы внимательно вспомните всё, что вы о ней слышали, вы заметите, что единственным человеком, утверждавшим, что Хэлен Кеннеди сходила с ума по мужчинам, какое слово вы употребили, милая? Ах, да, нимфоманка. был сам доктор Кеннеди. Я лично считаю, что она была совершенно нормальной девушкой, которая хотела с немного поразвлечься и пофлиртовать, прежде чем остановит свой выбор на одном молодом человеке, и ничего больше. А теперь посмотрите, что предпринимает её брат. Сначала он проявляет чрезмерную строгость, прямо-таки минувших веков, и фактически лишает её свободы. Затем, когда она высказывает желание играть в теннис, желание совершенно нормальное и безобидное, он делает вид, что соглашается, а ночью тайком крамсает на куски теннисную сетку. Это безусловно поступок садиста. Позже видишь, что она всё же уходит из дома, то поиграть в теннис, то на танцы, он пользуется тем, что она поранила себе ногу, и вносит в рану инфекцию, чтобы та долго не заживала. Да, я думаю, он именно так и поступил. Я в этом даже уверена. И мне кажется, что Хелен отдавала себя отчёту в происходящем. Она знала, что брат питает к ней глубокую привязанность, но она наверняка не понимала, почему ей так не по себе и почему она чувствует себя в доме такой несчастной. Но чувствовала она себя именно так и в конце концов решила уехать в Индию и выйти там замуж за молодого Фейна, просто для того, чтобы уехать от всего этого, уехать от чего? Она не знает, она слишком молода и слишком простодушна, чтобы знать это. Итак, она уезжает в Индию, по дороге знакомится с Ричардом Эрскином и влюбляется в него. С ним она тоже ведет себя отнюдь не как особо бросающаяся на мужчин, а как порядочная, честная девушка. Она не заставляет его уйти от жены, наоборот, она уговаривает его не делать этого, Но когда она видит Олтера Фейна, она понимает, что не может выйти за него замуж, и не найдя другого выхода из положения, телеграфирует брату с просьбой выслать ей денег на обратную дорогу. Возвращаясь домой, она встречает вашего отца, и перед ней открывается другая возможность освободиться от пеке братца. На этот раз, с обоснованной надеждой на счастье, она вышла замуж за вашего отца не из расчёта, гвн Он только начал возвращаться к жизни после потери нежнолюбимой жены. У неё в жизни тоже была несчастная любовь, они могли помочь друг другу. По-моему, тот факт, что они с Кэлвином Холлидэем поженились в Лондоне и только потом приехали в Дилмут сообщить об этом доктору Кеннеди, говорит очень о многом. Наверное, она инстинктивно чувствовала, что им лучше сначала пожениться, а потом ехать в Дилмут и сыграть свадьбу там. Мне и сейчас кажется, что она не знала, против чего она интуитивно восставала, но ей было не по себе, и она чувствовала себя в большей безопасности, объявив брату о своем замужестве как о «fet accompli». Примечание. В свершившемся факте. Французский. Конец примечания. Келвин Холидей питал дружеские чувства Кеннеди. Он нравился ему. Доктор, казалось, изменил свою точку зрения и радовался браку сестры. Молодая пара арендовала в Делмуте меблированную виллу, а теперь мы подходим к очень важному моменту. Гипотезе, согласно которой жена Келвина подсыпала ему в еду наркотики. Этому есть только два возможных объяснения, так как только два человека имели возможность это сделать. Действительно ли Хэлен Холлидей подмешивала мужу в еду наркотические средства? И если да, то зачем? Или это делал доктор Кеннеди, который был лечащим врачом Хеледэя. Тот считал Кеннеди компетентным специалистом, и доктору очень ловко удалось внушить ему мысль, что Хелен подсыпает ему в еду наркотики. Но разве есть наркотики, способные вызвать у человека галлюцинацию, что он задушил свою жену? спросил Джайлс. Иными словами, разве есть наркотики, оказывающие именно такое действие? Мой дорогой Джайлс, вы опять попались в ловушку. Вы опять поверили тому, что вам было сказано. Ведь то, что у Холлидея была именно эта галлюцинация, вам известно только со слов доктора Кеннеди. Сам Кэлвин в своём дневнике ни разу о ней не пишет. Да, он упоминает о своих галлюцинациях, но не уточняет их сути. И я возьму на себя смелость утверждать, что Кеннеди рассказывал ему о людях, задушивших своих жён, пережив то, что переживал Кэлвин Холлидей. Доктор Кеннеди «Просто чудовище!» – прошептала Гвенда. «Я думаю, – продолжала мисс Марпл, – что к этому времени он окончательно перешагнул границу, отделяющую психически здорового человека от безумца. И бедная Хеллен начала понимать это. Ее слова, услышанные Лили, были произнесены, конечно, в адрес брата. «Я всегда боялась тебя». Это одна из ее фраз, и это очень показательно. И так она решает уехать из Дилмута. Она уговаривает мужа купить дом в Норфолке и убеждает его никому об этом не говорить. То, что она делает из этого тайну, проливает свет на очень многое. Она явно боится, что кто-то узнает о её планах. Но это не относится ни к Олтору Фейну, ни к Джеки Афлику, ни ещё менее к Ричарду Эрскину. Нет, тот, кто пугает её, намного ближе к её дому. В конце концов, Калвин Холлидей наверняка раздражённый глупом по его мнению капризом жены. Хранить её решение в тайне, всё рассказывает своему деверю. Делая это, он подписывает самому себе и своей жене смертный приговор, ибо Кеннеди не позволит Хелен уехать и вести счастливую жизнь со своим мужем. Я думаю, сначала он просто хотел подорвать здоровье Хелен наркотиками, но узнав о том, что его жертва и Хелен собираются ускользнуть от него, он полностью теряет рассудок, захватив с собой пару хирургических перчаток. Он выходит из больницы и, пройдя через сад, оказывается на вилле Сент-Кэтрин. В холле он набрасывается на Хелен и душит ее. Его никто не видит. Во всяком случае, он так думает. И терзаясь одновременно от любви и ярости, он цитирует известные вам трагические строки, как нельзя лучше подходящие к данной ситуации. Мисс Марпл вздохнула. «Я была очень, очень глупа. Все мы были глупы». Нам нужно было сразу же понять, в чём дело. Эти строки из Герцогини Амальфи являются ключом ко всему. Ведь их произносит брат, задумавший убить сестру за то, что она вышла замуж за любимого. Да, мы были глупы. А что было потом? спросил Джейлс. А потом он действовал согласно своему дьявольскому плану. Он перенёс труп наверх. положил вещи в чемодан, написал записку и выбросил её в корзину для бумаг, чтобы позднее Хэлидей поверил в свою виновность. "Мне кажется", сказала Гвенда, "что с его точки зрения было бы лучше, если бы именно моего отца обвинили в убийстве". Мисс Марпл покачала головой. "О нет. На подобный риск он пойти не мог. Как и всякий шотландлец, он отличался здравым смыслом. К тому же, полиция вызывала у него естественное чувство страха. Для того, чтобы обвинить кого-то в убийстве, полиции нужно иметь целый ряд убедительных фактов. Она бы задала массу неприятных для него вопросов и занялась не менее неугодными ему выяснениями того, кто, где находился во время убийства. Нет. Его план был более простым и более дьявольским. Убедить его нужно было одного лишь Халидея. Сначала в том, что тот убил свою жену, затем, что он сумасшедший. Он посоветовал Холлидей лечь в психиатрическую лечебницу, однако, как мне кажется, не ставил перед собой задачу убедить его в том, что всё случившееся просто галлюцинация. Наоборот, ваш отец Гвенни, на мой взгляд, согласился с этой теорией в основном из-за вас. На самом же деле он продолжал верить, что именно он убил Хелен, и умирая он всё ещё верил в это. Как подло, сказала Гвенда. Подло, подло, подло. Да, подтвердила Мис Марпл, иначе это и не назовёшь. Я думаю, Гвенда именно поэтому у вас сохранилось такое чёткое воспоминание о том, что вы увидели в детстве. В ту ночь вы столкнулись с олицетворением зла? А письма, спросил Джейлс. Письма Хелен, они же и в самом деле были написаны её рукой. Значит, они не подделаны? Конечно же, подделаны. Вот здесь-то он и просчитался. Вы же помните, как он убеждал вас прекратить поиски. Он наверняка смог бы вполне удовлетворительно имитировать почерк Хелен, но обмануть эксперта ему всё же не удалось бы. Поэтому и образец почерка Хелен, который он принёс вам вместе с её письмом, тоже принадлежал не ей. Он сам написал за неё, так что, естественно, никакой разницы в почерках не было. "Господи", воскликнул Джелс. "Мне бы это никогда не пришло в голову". «Разумеется», — откликнулась мисс Марпл, — «вы верили в то, что он вам говорил. Верить людям очень опасно. Что касается меня, то я уже, Бог знает, сколько лет никому не верю». «А Брэнди?» Он отравил Брэнди в тот день, когда приехал в Хиллсайд с письмом Хелен и разговаривал со мной в саду. Пока миссис Кокер докладывала мне о его визите, он ждал в гостиной. У него ушла на это одна минута. «Боже, правый!» Ведь когда мы вышли из полицейского участка после убийства Лили Кимбл, он всё торопил меня увести Гвенду домой и дать ей выпить бренди. Но как ему удалось встретиться с Лили раньше назначенного часа? Это было очень легко. В настоящем письме, которое он послал ей, он просил её встретиться с ним в Удли Кэмп, приехав в Мэтченск Холт на поезде, выходящем из Дилмута в 5 минут 3-го. Скорее всего, он вышел из леса в тот момент, когда она поднималась по тропинке на холм, и убил её. Затем он просто положил письмо, которое вы видели, на место того, что было у неё с собой. Затем он вернулся домой и разыграл перед вами спектакль, делая вид, что ждёт Лили. Она действительно угрожала ему, исходя из её письма, я бы такого заключения не сделал. Из него скорее следовало, что она подозревает Афлика. Может быть, она его и подозревала, но учтите, что молоденькая швейцарка Леони поделилась своими впечатлениями с Лили и что именно она и была единственным опасным для Кеннеди человеком, так как она видела из окна детской, как он копает могилу в саду. На следующее утро он сказал ей, что Майор Холлидей убил свою жену, потому что сошёл с ума, и что он Кеннеди хочет замять это дело во имя ребенка. Если же Леонии кажется, что она должна пойти в полицию, то пусть идет, только это может повлечь за собой неприятности для нее. При слове «полиция» Леонии сразу же испугалась. Она очень любила вас и была уверена в том, что доктор лучше знает, что следует делать. Кеннеди дал ей крупную сумму денег и спешно отправил назад в Швейцарию. Однако, прежде чем уехать, она намекнула Лили, что ваш отец убил свою жену. И что она видела, как зарывали её труп. Её слова совпали с тем мнением, которое в упору сложил с у самой Лили. Ита решила, что Лиани видела, как Калвин Холлендей рыл в саду могилу. Но Кеннеди об этом, конечно, не знал, заметила Гвенда. Конечно, нет. Когда он прочёл письмо Лили, он испугался, что Лиани рассказал ей обо всём, что в ту ночь, и что Лили запомнила машину. Машину? Машину Джеки Афлика? Ещё одно недоразумение. Лили помнила или думала, что помнит машину похожую на машину Джеки Афлика, стоявшую у дороги. Её воображение немедленно нарисовало ей таинственного незнакомца, приехавшего к миссис Холлидей. Рядом с виллой находилась больница, и вдоль дороги наверняка стояло немало автомобилей. Вот так как машина доктора тоже стояла в ту ночь рядом с больницей. Он, видимо, решил, что Лили имеет в виду его машину. Слово «роскошная» не имело для него никакого значения. «Теперь я понимаю», — сказал Джейлс. «Человеку с нечистой совестью письмо Лили действительно могло показаться попыткой шантажа. Но каким образом вы все узнали, а ли они?» Мисс Марпл поджала губы. «Вы знаете, он совсем потерял рассудок. Как только люди инспектора Праймера бросились в дом и схватили его, он принялся рассказывать обо всех совершенных им преступлениях, обо всем, что он сделал. Вскоре после своего возвращения в Швейцарию Леони умерла от слишком большой дозы снотворного. О, этот человек никогда не полагался на случай. Поэтому он и хотел отравить меня. Вы с Джайлзом были для него опасны». К счастью, вы не рассказали ему о том, что вы Гвенда, видели Хелен лежащую мёртвой в холле. Он так и не узнал, что при его преступлении кто-то присутствовал. Значит, Оуэну и Афлику звонил он, спросил Джейлс. Да. Если бы полиция стала искать, кто подмешал яд в Бренди, любой из них моментально оказался бы на подозрение. А если Афлик ехал в своей машине один, его возможно обвинили бы и в убийстве Лили Кимболл. Фой наверняка смогу представить алиби. А он, казалось, любил меня, сказала Гвенда. Он называл меня маленькая Гвенни. Ему нужно было играть свою роль, ответила мисс Марпл. Вообразите себе, что всё это для него значило. С тех пор прошло 18 лет, и вдруг являетесь вы с Джейлзом и начинаете задавать неприятные вопросы. Рыться в прошлом, будить убийство, которое, как оказалось, не мертво, а просто спит. Спящее убийство. Я очень боялась за вас, мои дорогие, бедная миссис Кокер, сказала Гвенда. Она осталась в живых просто чудом. Я рада, что ей лучше, как-то считает Джейлс, вернётся она к нам после всего того, что произошло. Она вернётся, если в доме будет детская, серьёзно ответил Джейлс. Гвенда покраснела. Мисс Марпл улыбнулась и задумчиво посмотрела на лежавшее перед ними море. Как страшно. "То всё произошло именно так", проговорила Гвенда. "На мне были эти резиновые перчатки. Я смотрела на них, а потом он вошёл в холл и произнёс слова столь похожие на те. Лицо и мне слепит глаза". Она вздрогнула. "Закройте её лицо. Я ослеплён. Она умерла молодой. Если бы вы не с Марпл не оказались рядом, это могло случиться со мной". Она помолчала и тихо добавила: "Бедная Хелен". Бедная, красивая Хелен. Она умерла молодой. Знает Джелс, её больше нет в доме. В холле я почувствовал это вчера, ещё до того, как мы уехали. Теперь это обновлённый дом. Он ждёт нас, и мы можем вернуться домой, когда захотим.